Это туркменский нож. О, эти туркменки! Их гнева надо опасаться, как укуса ядовитого паука Каракурта. Передать сейчас викилю или спрятать? А кто меня торопит?» Шах затянул ту же шнурок шелковых просторных шаровар, опутал дородное чрево полосатым шарфом, засунул за пояс нож серебряных ножных, набросил на плечи длинную, крытую парчой соболью шубу. Из ниши в стене шахт осторожно достал искусно скрученную белую чулму и привычным жестом надвинул ее на длинные полуседые кудри. Сдерживая дыхание, шах прислушался возле двери сжимая холодную рукоятку ножа. Осторожный всегда готов отразить нападение. В темноте извилистых переходов дворца внезапно может поразить рука Измаилита, подосланного моим заклятым врагом, халифом багдадским. — Ты здесь, Векиль? — спросил он в полголоса. — Я давно жду моего повелителя. Шах отодвинул деревянный засов и приоткрыл дверь ускскооззренные двумя масляными светильниками склонив низко спины стояли фигуры приближенных сыновников Сунув и ноги в жесткие остывшие за ночь туфли мухаммед прошел в следующую комнату там ждали слуги на один держал глиняный светильник другой серебряный таз третий кувшин с изогнутым узким горлышком Они и помогли Шаху совершить омовение около водоема, где вода стекала в отверстие в каменном полу. Четвертый слуга подал на вытянутых руках длинные, расшитое шелками полотенце и надел на кухлые ноги повелителя шерстяные узорчатые носки. Пока Хорезм Шах занимался одеванием, Викиль сообщал последние новости. «Очень холодно на дворе». Все покрылось белым инием. Три имама пришли во дворец и ждут повелений. Также ожидает начальник палачей Джихан Пехлеван. Вчера вечером из Булгара прибыл большой караван в 300 верблюдов с партией булгарских софьяновых сапог и сотней пленных урусов. Около двухсот рабов умерло в пути, хотя почти каждый день их кормили просиной кашей с кунжутным маслом. Перед этим другой караван был разграблен туркменскими разбойниками, а, вероятно, это дело рук кора Кончара. «Я разгромлю туркменские кочевья, но больше всего меня лишают спокойствия паломники из Багдада. Не видно ли дервишей арабов из Багдада? Все они лазутчики багдадского халифа, все они хотят мне зла». Какие невыгодные люди могут хотеть зла великому защитнику веры. Такими стали мусульмане. Окончив одевание, шах направился своим обычным путем, сперва коридорами, и затем витой каменной лестницей. А векиль и явных с факелом шли впереди и раскрывали двери. Шах поднялся на верхушку каменной дворцовой башни.